Thank you. Нэн Руэн. Маньяк. Ты боишься, прорычал в трубке низкий мужской голос. Нет, сказала я. Соследовала улыб. Я не боюсь. Ты будешь, когда я скажу тебе вот что. Посмотри на дисплей. Этот звонок идёт изнутри твоего дома. Изнутри дома? С телефона в подвале. Что? Теперь страшно? Ужасно, да? Не слишком. У нас нет телефонов в подвале. Что? У нас не может быть телефонов в подвале, потому что у нас нет подвала. Ты что? Шутишь со мной? Не стоит шутить со мной. Я не пытаюсь с тобой шутить. У нас нет подвала. Дерьмо. Ты Ты уверена? Полагаю, мне лучше знать. Дерьмо. Но я уверен, что набрал ну, ну, Сандра. Погоди же, я выберусь из этого подвала и приду прямо Я не Сандра. Что? Меня зовут не Сандра, а Джейн. Дрейн? На. Да. Нисандра? Нисандра. Я даже не знаю ни одной Сандры. Ты уверена? Нет, извини, тупой вопрос. Деремо. Не слишком-то хорошо это у тебя выходит, да? А, да. Ведь это Ведь что? Да и неважно. Да нет, продолжай. Ведь что? А, ну, мне в первой убийцей. Если это первый раз, то значит ты ещё никого на самом деле не убил. Ну, но, знаешь, так что ты не можешь называть себя серийным убийцей. Выходит так. Вообще-то, если это первый раз, то технически ты даже не убийца. Я нет. Не убийца. Но я читал книги Учился у лучших. Не очень-то заметно, а? Видимо, нет. Я, слушай, я неудачно упал, когда забирался через окно в этот подвал и довольно сильно поранил ногу. Может, даже сломал. Я только что попробовал открыть дверь, но она заперта. Я не думаю, что сумею выбраться обратно через окно с моей ногой. Она очень болит. А еще здесь ходятся пауки. Я здорово замерз, и даже не уверен, что наверху кто-то есть, и если я не могу даже дозвониться до них, чтобы напугать, я вряд ли сумею выбраться отсюда. Помоги мне, пожалуйста. «Ты боишься?» – прорычала я в трубку низким голосом. Он ничего не сказал. «Ты боишься?» Наконец он тихонько промямлил. я повесила трубку. Конец. Текст читали Владимир Князев и Дженнифер К.